24. Реальный мир изумителен. Мир художественного произведения радует хотя бы тем, что в нём есть какие-то правила. Как минимум, правила композиции: начало, середина, конец. А в жизни? А в жизни позвольте процитировать ненаписанную ещё песню из последнего альбома Агаты Кристи. Всё ты знаешь, я же тоже знаю. Всё на свете кончается ничем. Что нам в самом деле предлагают? Быть этим или тем, каким-то или с кем. В этих строках содержится аж две мудрые мысли. Первая: всё в жизни действительно ничем не заканчивается, кроме смертью. Впрочем, даже этот тезис я проверю к своим собственным пизданутым опытом. Даже после смерти тебе дают жевать всю ту же жвачку из говна. И повторится всё как встарь. Ночь ледяная боль анала, костец за точка игопарь. В общем, нет никакого начала, середины и конца. Всё течёт, всё меняется. И если ты не шаришь в восточных практиках типа медитации и прочего дзенна, то можешь только тихо охреневать от происходящего, бухая по выходным. El libro intenta превратить жизнь в художественное произведение. Сломать руку тому, кто её пишет, оставляете белишь узкие пале, отобрать ручку и смелым размашистым почерком написать: "Глава 1" или "Эпилог". Смотри, как настроение. Вторая же мысль, которую доносит до нас Агата Кристи, ещё более печальна. Это с кем? Увы и ах, но 95% твоей жизни определяется теми, с кем ты дружишь. Такими вот размышлениями я развлекался, собирая по поселку бутылки в одолженный у Гоши пакет. Эта сибирская практика, сбор бутылок, была мне знакома не понаслышке. В детстве это был один из самых простых и действенных способов разжиться мелочью на жвачку или шоколадку. 50 рублей бутылка. Что я вас напугал? Да расслабьтесь, это дадите номинации. Тогда деньги были немножко другие и в поселке много миллионеров жило. Сейчас-то понятно, что 50 копеек. Были, правда, нюансы. Хорошо было сдавать так называемые чебурашки. Убить и не знаю, почему так назывались стандартные пивные бутылки. Их было много, и из-за них охотно давали в ларьках чистый нал. Молочные бутылки шли по тысяче, читай, по рублю. Но их на улице, понятное дело, было меньше, и меняли их только в огнях чулыма, и только на товар. Так что, если тебе нужны были деньги, скажем, на жвачку Терминатор 2, то ты обламывался, потому что в огнях мог получить только конфету. Но сейчас настало трудное время. Индустрия, воспряв после тяжёлых 90-х, наводнила прилавки сотнями видов различных бутылок. Чебурашки остались в меньшинстве, а всё остальное говно не принимали. Плюс ещё была вредная обманная бутылка из-под технического спирта. Она во всём походила на обычную чебурашку, но внизу было несколько стеклянных полосок по кругу. С такими бутылками слали нахуй, и я до сих пор не понимаю, почему они так часто обнаруживались в мусорных баках поселка. Что, кто-то реально пил технарь? Впрочем, почему нет? Свои настоящие первые 12 лет я бутылки уже не собирал. Понимал, что это позор. Заработки остались в дошкольном возрасте. Однако разве нынешнего Сему напугаешь позором? Пф, придумали тоже. Самым бутылочным местом была площадка с нерабочим фонтаном напротив ДК Энергетик. Тут савались на скамейках молодёжь, стародёжь и прочая дёжь. Летом, понятно, пили больше. Сейчас было прохладно, но всё равно я, пройдясь по мусоркам, выудил четыре бутылки. Придирчиво осмотрел горлышки на предмет сколов, вдохнул запах, ах, этот запах. С сигаритами я, слава богу, развязался, даже безболезненно. Ну вот пивка глотнуть, конечно, было бы здорово. Это ведь не зависимость, просто пиво это пиво. Что ещё про него сказать? Пиво призвано в этот мир, чтобы делать нашу жизнь светлее и ярче. Ещё одну бутылку повезло найти на газоне. Ну вот 2 1/2 рубля. Как низко я пал. А ведь неделю назад я бы, может, и не нагнулся за 5 рублёвой монетой. Хотя нет, вру, за 5 рублёвой нагнулся бы. Но работать за 2 1/2 это дно. Вдруг я заметил двух парней, идущих через площадь. Один из них как раз допил пиво из правильной бутылки и поставил ее на скамейку рядом с мусоркой. Спасибо, что об асфальт не ебнул, конечно. Да и вообще спасибо. Че я выпендриваюсь? Со скамейки взять бутылку всяко приятнее, чем из урны. Я пошел к скамейке, но тут заметил, что я не одинок. К той же скамейке весьма бодро ковылял мужик-орва на тела греки и с замызганной клетчатой сумкой на плече. Сумка издавала побрякивание. Ах ты ж конкурент. Я врубил четвёртую скорость и распугав стаю голубей, подбежал к скамейке, схватил бутылку. А ну оставь, хрипло рявкнул на меня бомж. Поставь, говорю, моё. На хуй иди, посоветовал я, пряча бутылку в пакет. Блин, где он целую сумку-то на собирал? А, у бомжа есть суперспособность. Он по мусорным бункерам шарится. Ясно понятно, дом обухают чаще и бутылок, соответственно, выбрасывают больше. Готов ли ты, Сёма, пощупать новый слой дна? Я тебе сейчас язык вырвал, рявкнул бомж, подковыляв ко мне вплотную. Пакет отдал. Я сунул руку в карман и достал бабочку рыбы. Одним движением привёл оружие в боевую готовность. Ты мне сумку сейчас отдашь, пообещал я. На бомже, помимо телогрейки, было много всего намотано, и я сильно сомневался, что добьюсь чего-то, откнув не таким уж и длинным лезвием. К тому же, наверняка он подложил броню, но я бы точно подложил, если бы жил на улице. Как знать, когда тебя захотят чем-нибудь пернуть коллеги по работе. Ах ты щенок. Бомж аккуратно поставил сумку на скамейку. Да я тебя. Дальнейшее было технически просто. Я изобразил ужас и нерешительность, начал пятятся, полевая бомжа матерной руганью и делая ложные выпады. Довёл его до угла фонтана, потом повернулся к бомжу спиной, обошёл фонтан кругом и, подхватив со скамейки сумку, двинулся домой. Сука! орал вслед бомж. Мразота, порешу! Разрешите представиться, сказал я, повернувшись. Меня зовут Семён, и я говно без малейшей толики раскаянья. Отвесив издевательский поклон, я ушел, оставив бомжа сокрушаться. Ну а че он? Оставь, мое! Никаких понятий о здоровой конкуренции, блин. Докопался до ребенка. А у меня, между прочим, любовь, отношения там всякие, вложения нужны. Понимать надо такие вещи. Взрослый же человек. Неприятно будет, конечно, заполучить еще и такого врага, который запросто свернет мне шею в темном переулке. Ну, буду чаще оглядываться, а вось как-нибудь проживу до выпуска. А может это вообще перелетный бомж возьмет и улетит на юг. Вот здорово бы было. Дома я выложил все бутылки в ванну и набрал воды. Пусть поплавают до вечера. Я хорошо помнил, что приемщики охотнее брали чистенькие бутылки без этикеток. А неплохой у бомжа улов оказался. Даже несколько водочных бутылок эти, кажется, брали подороже пивных. Не помню. Они редко попадались. Кто особо водку на улице глыщет. Так, первый пункт вычеркиваем, сказал я мокнущим бутылком. Что там у нас дальше? А, да, подписка. Подписка, да будет вам известно, это не только когда вы покупаете в процессник любимого автора. И не только когда с вас каждый месяц сосут деньги за сервис, которым вы пользуетесь раз в полгода. Подписка – это когда за вас подписываются. И таких подписчиков найти посложнее, чем нагнать ботов в группу ВКонтакте. Далеко ходить было не надо. Я спустился на второй этаж и постучал в дверь. Лёха в трусах и тапочках открыл почти сразу. Из сортира, наверное, выходил. «Ти чё?» — сказал он вместо «Здравствуйте». «Дело есть. Тоже не стал рассусоливать я. Проблемы у меня с одним пацаном». «А я чё?» — удивился Лёха. «Ты, блядь, старший товарищ и сосед по подъезду. К тебе ребёнок за помощью обратился. Неужели гордость не играет?» Лёха почесал нос, обдумывая вопрос. «А?» «Да нет вроде. А чё за пацан-то?» «Рыбин», — сказал я, ободрившись тем, что Лёха перешёл к конкретике. «Погоняла рыба. Знаешь такого?» «Рыба?» — вытаращил глаза Лёха. «Пф, забудь!» «Чё не так?» — удивился я. «Он меня едва старше». «Ага. А ты знаешь, что он с цыганом гоняет?» «И чё?» «А за цыганом француз стоит». Настал мой черёд почесать нос. Про цыгана и француза я что-то слышал во времена первой молодости. сыгына даже видел кабан не маленький и уже не школьник но и студенчество его явно не засосало его засосала опасная трясина что же до француза то это был отморозок из высшей касты отрыжка девяностых тут кого гопники называли исключительно шёпотом и старались не переходить дорогу авторитет с большой буквы а ясно подытожил я то есть если рыбин скажет тебе стать раком ты протянешь ему баночку вазелина так От прямого в голову я увернулся. К счастью, Лёха быстро охолонул. «Слышь, я тебе обязан чем-то, что ли?» – набычился он. «Да ты выйди, покурим!» – предложил я. «А у тебя есть...» «Нет, халявщик, блин!» «Сейчас!» Он накинул какой-то древний буршлат, а мы поднялись напролет выше. Лёха протянул мне сигарету, я задумчиво покрутил ее в руках. «Че ты?» – невнятно сказал Лёха, держа сигарету одними губами. «Бросаешь, что ли?» «Ну, хрен с ним. Одна сигарета – это просто одна сигарета. Так, базару нет». Он сунул мне под нос зажигалку, и я затянулся. Боже, ну и гадость. И как я этим дерьмом травился. Нет, бля буду. Последнее. Аж на душе противно стало. «Че ты с Рыбином-то зарамсил?» Я коротенько, без излишеств, описал сложившуюся ситуацию. «Мне не за себя. За державу обидно», – подытожил я. Если бы хоть этому хую объяснить, чтоб Катьку с Гуша не присавал. Мне-то похуй, я контужены. Лёха думал, посасывая сигарету и смотрел в замызганное подъездное окно. Я молчал. Меня ситуация пока только радовала. Думает, уже хорошо. Мог бы сразу послать. Один на один с ним пойдёшь? спросил Лёха. С Рыбиным да не вопрос, пожал я плечами. А смысл? Он меня стопудово вынесет. Ну, вынесет и вынесет, успокоится. А ты больше выёбываться не будешь, и нормально? Я хмыкнул. Так-то логично. Если пострадала рыбья гордость, то проблема решаема. Давай, короче, я пацанов позову, сказал Лёха, чисто постоим, чтоб всё ровно было, побазарим. Длинный вроде Волохинна знает за объём стрелу на семь. Это всё, о чём я прошу, развёл я руками.